дело в том что все валины записи были зашифрованы а если человек шифрует свою записную книжку то во первых он предполагает что кто то сунет в нее нос а во вторых этого человека могут интересовать чужие записные книжки и паспорта все это вместе с сегодняшним валиным высказыванием о Марине пахло не розами. Ну, а если Анину книжку она все же не листала, свою шифровала просто от любопытных родителей, а про Марину брякнула просто так, ну, пусть слегка завидуя. Аня ведь тоже полчаса назад завидовала. Нет, нет, все это чепуха. Просто Валя ревнует Марину, у них ведь тоже какие-то свои отношения — о которых ни Марина, ни Валя не рассказывают. Вот и все. Вот и все. Аня была уже готова уснуть, когда раздался телефонный звонок. Хоть это и было без четверти два ночи, звонок ее не удивил. Случалось, звонили и позже. — Репа, это ты? — голос Лагутина. — Ну, я, Турнепс. Я тебе говорил, чтобы ты купила у Кирилла пласт Прокофьева. — Прокофьева? — Ну да, ему какая-то итальянская лялька прислала, это он так говорит. На самом деле спер где-нибудь. Тридцатник стоит. Больно жирно. Тебе отец даст. Ты купи, а я к тебе приду и украду, окей? За этим ты звонишь в два ночи? А что, не повод? — Ладно, повод. — Еще что? — Еще что? — Скажи Маринке, чтоб шла в ЗАГС, не оттягивала. — Это еще почему? — Не знаю. Мне бы не хотелось, чтобы он ее надул. — Кто, Стасик? Ты думаешь, что говоришь? — Вот именно. Ему бы только начать, а там свободных лялек хоть пруд пруди. Так что не забудь сказать ей это, Репа. Целую. Разговор был в духе Лагутина, короткий и неясный. То есть для кого-то он был, наверное, ясен, но не для Ани. И она подумала, что все-таки она здорово моложе других, в чем-то сильно отстает, чего-то не понимает. Ощущение собственной глупости еще более усугубилось, когда минут через пятнадцать после Витькиного звонка явился папа. Он должен был приехать только через три дня, если учесть, что на сей раз он явился из Грузии, то и совсем получалось странно. Оттуда он еще ни разу не вернулся вовремя, всегда задерживался. Ключ он, конечно, забыл дома, начал трезвонить азбукой Морзе, зная, что Аня спит обычно крепко. — Ну, что тут у вас новенького? С порога начал он, как будто отсутствовал, бог знает, сколько времени. — Да так, ничего особенного. Минут через пятнадцать выплыла Валя с аккуратный волосок-к-волоску прической и одетой, как для показа мод. Валя вообще такая, растрепанной, никому на глаза не покажется. — Валя Розен, Валя Цвет, скажи, любишь, али нет, — встретил ее папа. Валя его шуток не понимала, краснела от каждого пустяка. Впрочем, ответа на свой вопрос папа и не требовал. Пошли на кухню, поставили чайник. — Ты-то как съездил? — спросила Аня. — Как всегда, в Грузию, превосходно. — А чего рано вернулся? — Вернулся и вернулся. Старый стал мотаться по командировкам. Домой захотел. «А ты что, не рада?» «Рада, конечно. Тогда рассказывай, что у вас». «Да ничего у нас. Как подруги. Ксана, Марина. Кстана все так же. Марина, она теперь со Стасиком. Готовь деньги на свадебный подарок». «Марина со Стасиком?» Папа вытаращил глаза, посидел так довольно долго, потом расхохотался. «Почему у вас у всех такая реакция?» — возмутилась Аня. — Реакция как реакция. Просто я рад за нее, а уж за него прямо не выразить словами. — Ну, а ты, Валя? — Мне надо прежде всего кончить институт, да кому я нужна? — горько усмехнулась Валя. — Ну вот еще, сиротка. Папа похлопал Валю по плечу, несколько раз зевнул и побрел спать, как-то вдруг отяжелев и сутулившись, будто постарев. «Ты ничего не заметила?» — спросила Валя. «А чего замечать?»